«Ну, мне пора идти. Спасибо вам за все», – сказал Субару, когда обитатели дома собрались в вестибюле, чтобы проводить гостя. Отсутствовала только Беатрис. Трехдневный срок пребывания в особняке подошел к концу, и с восходом солнца нужно было отправляться в путь. Субару был одет в спортивный костюм, а в руках держался тот же пакет из круглосуточного магазина, в котором лежали остатки стартового инвентаря. Сзади висела любезно предложенная развалим заплечная сумка. довольно тяжело из-за приличной денежной суммы, которую граф вручил гостю в благодарность за помощь госпоже Эмилии. «Субару, может быть, все-таки вызвать королевский экипаж?» На лице Эмилии было написано «крайнее беспокойство». «Они бы довезли тебя до города». «Да все будет хорошо», – заверил ее Субару весьма польщенной заботой Эмилии. «Однажды, когда я стану достойным тебя сильным, умным и богатым, я вернусь за тобой, Эмилиотан, на белом коне». И Субару стукнул себя кулаком в грудь. «А платок не забыл?» Не унималась Эмилия. «А воду? Лагме тоже взял? Так, что же еще? Тебе не страшно будет спать одному?» «Эмилия, перестань вести себя, как моя мама!» Не выдержал Субару, хотя ее тревога была понятна. Похоже, девушка на уровне инстинкта чувствовала то беспокойство, которое Субару пытался скрыть глубоко в душе. «Ну что ж, Субару, счастливого пути!» Сказал Разваль, протягивая руку для пожатия. «Было приятно с тобой познакомиться. И не потеряй мой подарок!» «Это тебе за три незабываемых дня в моем доме!» Разваль хитро подмигнул. Субару, догадываясь, что тот имел в виду, встряхнул заплечную сумку и монеты звонко брякнули. «Награда за молчание?» – улыбнулся юноша. «Понятно. Не волнуйтесь, буду держать рот на замке. Клянусь драконом». «Это обезопасит тебя от коварных личностей, которые попытаются выудить из тебя государственные тайны», – ответил Разваль. К тому же клятва именем дракона является в нашей стране наивысшей клятвой, какую только можно принести. Ни в коем случае не забывай об этом». «Есть!» – выкрикнул Субару и, встав по стойке смирно, отдал честь. Затем он повернулся к неподвижно стоящим служанкам и мягко похлопал их по плечам. «Вам я тоже очень обязан. Особенно тебе, Рэмчи. Спасибо за отменную еду. Ну а ты, Рэмчи…» «А, вспомнил. Ты отлично драешь туалеты, верно?» «Сестрица, сестрица! Наш гость совершенно не умеет делать комплименты!» «Рэм, Рэм, наш гость безнадежен, когда пытается похвалить кого-то!» «Да хватит вам! Мне просто ничего лучше в голову не пришло!» «И все равно спасибо!» Распрощавшись со всеми, Субар открыл дверь и покинул гостеприимный дом граф Разваля. Миновав сад, он вышел через железные ворота и продолжил свой путь по прямой, как стрела, лесной тропе, ведущей в деревню Аурам. Согласно озвученному им плану, он намеревался дойти до ближайшей дороги и поймать попутный экипаж, чтобы добраться до столицы. Однако план этот был фальшивым. «Спасибо тебе за всё, Сабаро. Когда угодно можешь рассчитывать на нашу помощь», – звучали в его голове прощальные слова Эмилии. Сребровался и красавица махала ему вслед рукой до тех пор, пока он не скрылся из виду. Это было так трогательно, что все его сомнения и тревоги улетучились в один миг, а чувство долга вновь заплало в груди ярким пламенем. Некоторое время Субару шел по тропе, затем остановился. Настороженно огляделся и, убедившись, что поблизости никого нет, свернул с тропинки в лес. Хотя Раму другие не раз говорили, что в чаще водятся опасные звери. Несмотря на предупреждение, Субару, продираясь сквозь деревья и кустарники, шел все дальше углубь горного леса, карабкался по крутым склонам, царапая ветки руки и ноги, но не замедляя шага. «Отлично!» Вздохнул он спустя четверть часа, когда ветви деревьев над головой поредели, открывая взору голубое небо. Я на месте. Он стоял на невысоком холме, с которого открывался прекрасный вид на особняк разваля. Отсюда хорошо видны окна Эмилии. Если случится что-то странное, я сразу засеку. Что происходит внутри комнаты, сгледеть было невозможно. И все-таки, если случится переполох, с выбранной точки обзора это сразу будет заметно. А переполох случится непременно. ведь впереди четвертая ночь. Остается только ждать и наблюдать. В запасе было около шестнадцати часов. Ш хорошенько отдохнув от прежнего круга жизни, в котором он работал слугой, Субару был полон энергии и сил. Он предполагал заранее вычислить время нападения и немедленно броситься к дому графа. Таким образом, в этот раз эффект неожиданности сыграет на руку Субару. Останься он в особняке, его снова настигла бы смертельная магия неизвестного колдуна. Субару не имел ничего, чтобы противостоять убийце, поэтому сейчас было крайне важно получить хоть малую толику информации. Вопрос оставался лишь в том, как это сделать, и ответ на него звучит крайне просто. Сейчас я должен выяснить, как выглядит убийца и чем он вооружен, даже если мне придется ради этого умереть. Субару был убежден, что вторжение в особняк Крузваля связано с предстоящими королевскими выборами. Вероятно, главной целью убийцы являлась Эмилия, а Субару стал случайной жертвой. Если так, погибнуть могли все, кто был хоть как-то с ней связан. Не знаю, сработают ли меры предосторожности, но кажется развальничеку. Этот клоун не такой уж дурак, чтобы оставлять Эмилию-претендентку на престол совершенно без защиты, думал Субару. И то, что в особняке присутствовали только две служанки Рам и Рам, только подтверждали данный факт. Честно говоря, сначала я подумал, что он просто ненормальный, если для работы в огромном доме держит всего двух человек. Но здесь имелась определенная логика. Рам и Рэм были преданы графу. Отношения между близнецами и Развалем строились на доверии, сложившимися за долгие годы их службы. Это было видно потому, как беззаветно предана своему господину Рам и какое уважение испытывает к нему Рэм. Разваль окружил Эмилию людьми, которые никогда не обманут. Тот факт, что некая служанка уволилась несколько месяцев назад и замены ей не предвидилось, говорит о том, что Эмилия находится под защитой. Вопрос в том, насколько надежна эта защита. Ведь меня каждый раз убивали. Ну, если только меня, еще ладно. Хотя нет, тоже не так уж и ладно. Если план разваля просто не предполагал охрану Субару, случайного человека, все было в порядке. В противном случае Миля также могла пострадать. Три смерти в столице и две в особняке разваля приучили Субару к тому, что реальность может разрушить любые планы. Нужно быть готовым к наихудшему развитию событий. А худшее, что может случиться, меры предосторожности Развали не сработают, и Эмилия окажется убита. Естественно, погибнет и сам Разваль, и Рам, и Рэм, и Беатрис. Чёрт!» От одной мысли об этом у Субару похолодело в груди. Конечно, он был готов примчаться в особняк при первых же признаках опасности, чтобы известить его обитателей о вражеской атаке. «Хорошо, если убийца будет осторожен и при первом же моем крике бросится бежать». Пробормотал Субару с надеждой в голосе и вытащил из сумки длинную веревку, которую позаимствовал в подсобном чулане. Одним концом веревки он обмотал ствол ближайшего дерева, а другим крепко обвязал себя вокруг талии. Субару сделал самые сложные узлы, как если бы от них зависела его жизнь, что, собственно, полностью соответствовало действительности. И нож, чтобы разрезать веревку. Если бы она знала, как я его использую, пришла бы в ярость. Субару держал в руке тот самый нож «Падающая звезда», В этом круге жизни он оказался в его руках впервые. А ведь в прошлых кругах я орудовал им тысячу раз. На кухне обязанности Субару входило мытье посуды и чистка овощей. Падающая звезда была любимым клинком Субару, который он чистил овощи, напоминающие с виду картошку. Резал облаки и время от времени собственные пальцы. А вот сейчас, когда понадобился нож, он не задумываясь сделал именно этот. «Надеюсь, только ради того, чтобы разрезать веревку. В худшем же случае. Нож мог пригодиться и в другом случае. Субар решил, если на него снова навалится неодолимая слабость и сонливость, он нанесет себе рану, острая боль, от которой поможет оставаться в сознании. Наконец, можно попытаться использовать нож против врага, если же дела будут обстоять еще хуже. Убить себя, а? хмыкнул Субару. От одной мысли о самоубийстве его начала бить нервная дрожь. А смогу ли... Как-то это страшновато. В горлу подступил комок. Он посмотрел на свое отражение в лезвии ножа, и его губы искривила презрительная ухмылка. В памяти всплыли Рам и Рэм. Первая вечно бронила его за неумелое обращение с ножом, а вторая награждала удивленными и неодобрительными взглядами, когда он в очередной раз ранился. Чувствую, Рам придет в бешенство, если узнает, как я воспользовался ножом. Он ясно представил себе гневную реакцию Рам и недоуменный взгляд Рэм. Да, старшая будет просто вне себя, это точно. Нет, не хочу я умирать, и не могу позволить умереть им. Перед глазами юноши возникли лица тех, с кем он совсем недавно попрощался. Оставил их, бросил тех, с кем уже успел сродниться, и все ради того, чтобы подготовиться к новому кругу. Субару прижал руку к груди, сердце защемило так, что стало трудно дышать. Это будет ему уроком. Заслуженной расплатой за содеянное. За то, что он осмелся принести в жертву дорогих людей. Отныне он будет нести этот крест. «Я же говорил тебе, Нацки Субару!» – обратился он сам к себе. «Даже если никто не помнит, что было в прошлой жизни, это помнишь ты. Вот почему на этот раз нельзя и помыслить, что все забудется. Ни в коем случае не сдаваться. До последнего верить в победу. Ни у кого нет права думать об Эмиле и остальных обитателях особняка, как о недолговечных пузырьках в реке времени». Субару по-прежнему наблюдал за домом разваля, прячась в густой листве. Приисполнившись холодной решимости пойти на все, даже на смерть, он сумел совладеть с тревогой. Дыхание стало спокойным и ровным, а тело больше не сотрягалось от нервных судорог. Организм полностью подчинился его воле, и Субару доверился этому редкому ощущению, терпеливо ждал, когда придет время.